Глава 25. Перед Калашиным лежали два документа – экспертиза тела Дашевского и второй – тело его жены, Дашевской же Дарьи Юрьевны. Дашевский убит во второй половине дня, а труп женщины в багажнике лежал с раннего утра. То есть вполне муж мог любимую убить, спрятать в машине, а вывести куда-нибудь не успел. Скончалась Дарья Юрьевна от удара затылочной частью головы обо что-то острое, скорее всего, при падении. Преступление, возможно, и непреднамеренное, но от этого не менее подлое. Затолкал ее убийца в багажник, когда та была в бессознательном состоянии, но еще жива. И то ли посчитав за труп, то ли просто испугавшись, сбежал. Или намеревался от трупа избавиться позже. Судя по записи с камеры наблюдения, «Тойота Дашевского» въехала на территорию университетской стоянки в 12.23. Он поставил машину на сигнализацию, но в корпус не пошел, а направился прямиком к трамвайной остановке. Видимо, на трамвае и поехал в центр города. К машине его более никто не приближался, вплоть до приезда опергруппы и его, Калашина. Вопрос, где тут мог убить женщину? В той квартире, где был убить сам – Следов еще одного преступления найдено не было. Калашин решил, что сразу как освободиться, поедет в организацию, где работала Городец по трудовому договору. Общество с ограниченной ответственностью «Звездочет» было зарегистрировано на имя Иосифа Ильича Биргера, существовало без малого 20 лет и располагалось в отдельном особняке XVIII века в старой части города. недурно Стоимость аренды приличная» значит, предприятие доходное, чем бы они там ни занимались, подумал он, набирая номер офисного телефона. Трубку сняли сразу после первого же сигнала вызова. Калашину показалось ответивший ему Иосиф Ильич Бергер был готов услышать плохие новости. «С ней что-то случилось?» «Да?» — как-то обреченно произнес он, соглашаясь навстречу. «Да, Калашин, не ту профессию ты выбрал, подумал он, оглядывая приемную ООО «Звездочет» и слушая Биргера. Тот, как о чем-то обыденном, рассказывал, чем зарабатывает на жизнь. Оказалось, название конторы вполне раскрывает смысл деятельности. Иосиф Ильич и на самом деле «Звездочет», то есть астролог, нумеролог и предсказатель, можно сказать, добрый волшебник. Имеются и лицензия. Множество дипломов на иностранных языках, среди которых диплом об окончании физико-математического факультета университета, смотрится совсем уж скромно. Впрочем, и сам Биргер выглядел весьма бледно на фоне позолоченного интерьера, бархатных темных портьер на окнах и картин в тяжелых рамах. В живописи Калашин разбирался так себе, на уровне «нравится-не нравится», но понял сразу – на стенах висят, если и копии – то очень хорошие. Короче, бо ха было в офисе звездочета, о цене услуг можно было догадаться сразу, лишь переступив порог. «Прошу ко мне», — церемонно изогнулся в полупоклоне Иосиф Ильич, открывая перед ним массивную дверь. «Спасибо», — шагнул Калашин в просторное помещение и замер. Сводчатый потолок показался ему ночным звездным небом. «Присаживайтесь», — Биргер указал на одно из кресел у низкого столика. «Я правильно понял, что с Даной, то есть с Дарьей Юрьевной, что-то случилось?» «Кем работала у вас городец? Когда вы видели ее в последний раз?» «Дарья моя личная помощница. Кроме того, с недавнего времени практикует самостоятельно. У нее свой список клиентов. Она талантливый астролог. В понедельник была в офисе». Как обычно, пришла к десяти утра к началу рабочего дня. Около полудня ей позвонили, она попросила отпустить ее. Я, конечно же, согласился. Тем более с двенадцати у нас обеденное время. Скорее всего, уехала к отцу. Он болен, и она довольно часто навещает его. В каком-то селе где-то проживает. Точно не знаете, в каком именно. Как-то упоминала Екатериновку, но в связи с отцом ли, не скажу. В тот день она в офис не вернулась? Нет, но в этом и не было необходимости. По понедельникам мы принимаем лишь редких клиентов по срочным делам. Массовый поток со вторника. Идут, знаете ли, все подряд, можно сказать, с улицы. Да, и не откажешь. Почему? Искренне удивился Калашин. Не имею права лишить человека помощи. Да, понимаю, вы в некотором недоумении. Но это лишь потому, что никогда не сталкивались с людьми моей профессии. Так ведь? Тем не менее, у меня есть, так скажем, чем вас удивить. Назовите дату своего рождения». Бергер взял в руки ручку и открыл блокнот. «21 мая 1980 года», — машинально ответил Калашин. «Вы не удивились, когда вчера она тоже на работу не вышла?» «То, что не пришло утром, неудивительно». Из деревни путь не близкий, она и раньше в таких случаях запаздывала. Но Данна не приехала вообще, хотя с шести вечера у нее были назначены четыре встречи с клиентами. Я пытался звонить, номер был вне доступа. Так что же случилось? Тело Дарьи Юрьевны, предположительно со следами насильственной смерти, было обнаружено вчера в багажнике автомобиля ее мужа. Какого мужа? — буквально прошептал Биргер. — У нее нет мужа. Это не она. И не может быть никакой насильственной смерти. — Почему вы так решили? — насторожился Калашин. — По судьбе у нее обычная смерть в преклонных годах. Я сам составлял гороскоп, когда мы... Впрочем, неважно. — Тем не менее, она мертва. — Вы ошиблись? — успокоился Калашин. — Я не ошибаюсь никогда. «Вот давайте возьмем вас. Я могу уже сейчас, буквально через минуту, сообщить о совсем недавнем событии в вашей жизни». Калашин решил не мешать. «Да, странный человек. Мог убить помощницу? Вполне, учитывая нестабильное психическое состояние. Вон как лихорадит беднягу». Подумал он, наблюдая, как тот что-то быстро пишет в блокноте, шевеля при этом губами. «Вот, пожалуйста» вы уже не сомневаетесь, что познакомились с женщиной, которая будет рядом с вами до конца ваших дней. Встреча состоялась вчера, 17 сентября. Я прав? м м да, только и смог произнести Калашин. Вот, видите, никакой ошибки быть не могло. Хотя дата рождения, я же не мог перепутать. Если только одну минуту... Биргер вскочил с кресла, подошел к книжному стеллажу, взял одну из папок. «Да, вот же копия паспорта. 1990 год рождения. А я и не проверил. Мне-то она сказала, что родилась в девяносто пятом. Ох, и месяц не тот. Зачем же обманула? Зачем? Я понял. Дарья Городец сообщила вам неправильную дату рождения». «Кто занимается оформлением сотрудников? Есть у вас отдел кадров или бухгалтер, наконец? Кто-то же ведет отчетность?» «Да какой отдел кадров? Нас двое, я и Дана. Конечно, карты личного учета сотрудников у нас имеются. Заполняет их моя жена». «Да, оформляла Дарью Алла. Она же снимала копию паспорта, дипломы об образовании и других документов. То есть сам паспорт Даны я не видел» подождите а муж откуда взялся у нее муж дошевской дарья юрьевна стала 13 сентября в пятницу как вы сказали дошевской вы знакомы с львом марковичем знаком ли я знаю этого негодяя много лет он испортил жизнь моей племянницы августине «Она одна воспитывает его ребенка, поэтому я, знаете, даже рад, что его нет в живых», — выпылил на одном дыхании Биргер. «Откуда у вас информация о его смерти?» — холодно спросил Калашин, вновь настораживаясь. «Все очень просто. Я живу в доме как раз напротив того, где произошло убийство. В понедельник возвращался домой. У подъезда заметил машину следственного комитета». «Любопытно стало. Двор у нас тихий, любое происшествие в новинку. Кто вам назвал имя погибшего?» «Наш участковый. Фамилию, простите, не помню». «Куценко», — произнес Калашин, поднимаясь. «Спасибо, Иосиф Ильич. Последний вопрос. Какие отношения, кроме служебных, связывали вас с гражданкой городец? Советую сказать правду. Интим». «Обычный интим с молодой секретаршей», — с ноткой вызова ответил тот. «Ну да, классика жанра», — подумал Калашин, брезгливо отворачиваясь.